8.2. Бурный расцвет астрономии во времена Андроника Христа. История Никиты Ханиата, описывающая правление Камнинов, буквально переполнена упоминаниями о звездах и звездочетах. Все Камнины, по словам Ханиата, придавали большое значение астрономическим событиям. Мануил Камнин, евангельский ирод, Например, в конце жизни увлекся астрологией до такой степени, что как-то ожидая вычисленного столкновения двух звезд, распорядился в целях предосторожности вынуть из дворцовых окон рамы со стеклами, чтобы не раскололись от сотрясения. Более того, Мануил все важнейшие и величайшие дела поставил в зависимость от взаимного соотношения звезд, от известного их положения и движения, и слова астрологов принимал за изречение «оракула». Впрочем, сообщается, что сам Андроник Христос относился к звездным предсказаниям равнодушно. Никита Ханят отмечает, что астрология в то время была вещь довольно обыкновенная. При Алексее Ангеле Камнине, вступившего на престол через несколько лет после Андроника Христа, Была даже попытка провозгласить императором одного из астрологов. Вот как описывается, например, поставление на царство Алексея ангела Камнина. Вступив затем в знаменитый и великолепнейший храм премудрости мудрости Божией для обычного помазания на царство и возложения на себя знаков власти, он довольно много времени простоял перед дверьми в ожидании, пока ему дозволено было входить по гороскопу, стоявшими близ места оглашенных астрологами, которые должны были подметить и со всей точностью определить счастливую минуту времени и тому подобное. Если воспользоваться обзором византийской истории, например, в книге «Императоры Византии» С.Б. Адашковы, то бросается в глаза, что волна увлечения астрологией при императорском дворе поднялась именно в эпоху камнинов 11 12 веков та же эпоха от середины 11 до середины 14 века ярко выделяется и по сгущению датировок древних зодиаков смотри наши книги новая хронология египта древние зодиаки египта и европы русские египетские и итальянские зодиаки ватикан Звездная тема громко звучит также в преданиях о Боге Калиде. Так, например, евангельские волхвы в песнях болгар помаков читая Звездную книгу, узнают из нее о родившемся Калиде Христе. Смотри выше. Или вот еще пример. «Три царя, большие бояре, три царя с края земли, три царя черного харапина пели Звездную книгу». «Звездную книгу боярскую, что пели, то и увидели. Песня 12-я, строки 160-я, 165-я. О звёздной книге в песнях болгар помаков говорится довольно много. Ее поют не только три волхва, но и их старый дедушка. Песня 12 строки 230-я, 240-я. Отметим, что первые астрономические сочинения действительно были написаны в стихах. Например, древнейшая астрономическая поэма «Арата» была стихотворным астрономическим сочинением. Считается, что «Арат» обработал астрономическую систему Евдоксия Книзского в греческом поэтическом учебнике с приложением «Примет погоды». Сделаем вывод. Эпоха XII века, то есть эпоха Христа, была временем, когда астрономия и, возможно, сама письменность сравнительно недавно зародились. Эпоха Христа была временем широкого увлечения астрономией. Для хронологии важно, что астрономические знания использовали не только для гаданий, но и для записи дат, в том числе и на погребальных зодиаках царских захоронений. Благодаря этому сегодня мы в состоянии восстановить точные даты некоторых событий той эпохи. Об эпохах более древних, чем X-XI века, письменных сведений до нас почти не дошло.